Сорванная кокарда. Софи. Я собиралась отвернуться, как только голову Лары выставят на всеобщее обозрение. Но когда этот момент настал, обнаружила, что не могу распоряжаться ни своим телом, ни разумом. Голова моей любимой сестры взмывает в воздух. Ее щеки белы, как снег, шея олеет, небо над ней на секунду вспыхивает необычайной синевой. Как трехцветная кокарда, приколотая к моему плащу, она жжет мне кожу под плащом, будто на меня плеснули кислотой. Повязка сгласла, распадает, и ее лицо ошеломляет меня. Глаза у нее открыты, и мне чудится, что за те секунды, пока голова ее реет в воздухе, потрясение, написанное на нем, сменяется смирением и печалью. А потом сестра обращает свой взгляд прямо на меня, и у меня почти не остается сомнений в том, что она улыбается. Когда голову опять кладут в корзину у подножия гильотины, ветер подхватывает какой-то бумажный прямоугольник и опускает его на край помоста. Передние ряды зрителей устремляются вперед, высоко подняв белые платки и нетерпеливо размахивая ими словно векселями, которые надо обналичить, вернее, обмакнуть в кровь, стекающую между досками шафота. Для толпы это сувениры дня, страшные автографы казненных. Я тоже бросаюсь вперед, распихиваю всех на своем пути, хватаю свернутую бумагу и прячу под одеждой рядом с ребенком. Это заставляет его шевельнуться, открыть рот, и остальные звуки тотчас исчезают. Плач младенца, лишившегося матери, единственное, что я способна слышать. Он отдается оглушительным эхом в мире, где больше нет моей сестры. Я ласково успокаиваю и укачиваю малютку, прикасаюсь лбом к его лбу, нежному, словно абрикосовая кожица, и представляю, что это Лара. Мы с Гийомом крепко обнимаемся, а когда вновь отстраняемся друг от друга, я передаю ему ребенка и срываю себя, как карду, бросаю ее и втаптываю в грязь.